Глава восьмая Последующие несколько часов я прожил в состоянии тихого ужаса. и впрямь умела чувствовать себя, как дома, а я мог думать только о постели и гадать, где решила спать часть моего наследства. Хотя я и не считал себя ханжой и, строго говоря, не был девственником, разве что почетным, поскольку мое воздержание уже слишком затянулось, и я, можно сказать, Вновь обрел невинность. Мысль о том, что спустя несколько часов после знакомства, или даже спустя несколько месяцев, залечь в койку со стриптизершей из Канонирского клуба повергала меня в оцепенение. С другой стороны, отказать женщине, тем более обладающей такой безудержной силой, дело очень трудное. И тут требуется тонкий подход, а у меня, черт возьми, нет никакого опыта по этой части. Кроме того,. Герти оказалась перерожденной трепухой и приготовила обед, какого я не едал уже долгие годы, а то и с сроду. Основу его составляли салат и отбивные с картошкой и брокколи, но многочисленные приправы превратили эту нехитрую снеть в ману небесную, которую я уплетал за обе щеки. Чтобы не вкушать в молчании и отвлечься от своих страхов, за трапезой я спросил герти что она думает об убийстве дядюшки мэта и подозревает ли кого нибудь в этом злодеянии никого был ответ никто никого не видел никто ничего не слышал меня тогда не было дома никаких свидетелей прошло почти две недели сказал я полагаю полиция в тупике «Легавые!» — пренебрежительно ответила она и передернула плечами словно говоря чего ты от них хочешь я чувствовал что обязан выказать интересы и участие по поводу смерти родственника, оставившего мне 300 тысяч долларов, но не мог сосредоточиться на этой теме, пока Герти с жадностью уписывала отбивную. Тем не менее, не удалось поддержать разговор, спросив, «А как вы думаете, может это дело рук человека, которого он кинул? Ну, месть и все такое?» мэт ушел на покой много лет назад!» — ответила Герти, набивая рот салатом. А если это кто-то из прошлого, не унимался я. Человек, который в конце концов настиг дядку Она подняла руку, призывая меня к терпению. Проживала, проглотила салат, опустила руку и спросила. «Ты имеешь в виду жертву мошенничества? Какого-нибудь обманутого десятка лет назад?» «Возможно», — ответил я. «Забудь об этом, милок», — сказала Герки. «Если простофеля похватился, пока ты поблизости...» Он еще может потревожить тебя, но по прошествии времени ни за что. Особенность Олуха в том, что они — голухи Они просто идут домой и сокрушаются по поводу своей горькой доли. Олухи не выслеживают гидал и не мочат их. Я почувствовал, что краснею. Она настолько точно обрисовала мне меня самого, что я царапал вилкой с картошкой верхнюю губу. Тем временем Герки предалась воспоминаниям, Именно так всегда говорил профессор Килрой. Олух, он и есть Олух. Это было его жизненное кредо. Какой профессор? Килрой, многолетний деловой партнер Мэта. А где он сейчас? Герти передернула плечами. Ума не приложу, может, в Бразилии. В чем дело? Тебе не нравится еда? Спросила она, заметив, что я положил вилку. Я сыт, все очень вкусно, но я уже наелся. Ну и едок. Презрительно бросила Герти. «И чего я, спрашивается, возилась?» На десерт она подала мне нектар, отдаленно напоминающий кофе, а потом я поплелся в гостиную и сел в свое кресло для чтения, где и провел следующий час, сонно переваривая пищу, вяло прогоняя прочь мысли о том, какие события ждут меня нынче ночью, и держа перед носом перевернутую вверх ногами утреннюю таймс. Так я и сидел до четверти восьмого, пока передо мной снова не предстала Герти в своем черном пиджаке и с дорогой кожаной сумочкой на левой руке. — Прогуляйся немного, — велела она, — заодно проводишь меня до метро. Я растерянно посмотрел на нее снизу вверх и спросил, — А куда вы? — Домой, — объявила Гэрти. — Думаешь, мне делать нечего, кроме как слоняться по твоей квартире? И тут... Меня охватило такое чувство облегчения, что я едва не подбросил воздух в свою таймс. Я не гаркнул гиб гип ура лишь из-за боязни обидеть Гарки. Как-никак новости впрямь была приятная. Все-таки Гарки уходит. Все-таки она считает своим домом какое-то другое место. Все-таки не собирается оставаться здесь навеки, будто Барт Леби. Я расплылся в улыбке и сказал, с удовольствием провожу вас, Гарки после чего сложил газету, выбрался из кресла, накинул пиджак, и мы вышли из квартиры. Шагая по тротуару рядом с Герди, я ощущал какое-то странное спокойствие, хотя пока мы спускались по лестнице, я боялся, что на улице буду испытывать чувство неловкости. В дружелюбном молчании мы дошли до Восьмой Веню, а потом двинулись на север и добрались до 23-й улицы где была станция подземки и где я с большим опозданием. Вероятно, я уже упоминал о том, что слово «опоздание» как нельзя более емко выражает особенности моего жизненного пути. Догадался предложить Герти денег на такси. Ее реакция была мгновенной и слишком уж бурной. Прижав руку к сердцу, при таком бюсте это было нелегким делом, Герти притворилась, что вот-вот упадет в обморок, и вскричала мод Транжира!» Только и знает, что срить деньгами. Но я уже научился правильно обращаться с ней и поспешно сказал: конечно, если вам привычнее ездить под земкой. В ответ она сунула в рот два пальца и издала свист, от которого, должно быть, задрожали стекла во всех домах Манхэттена, включая издание ООН. Из потока машин тотчас вынырнуло такси, и пыхтя остановилась перед нами. Я вручил Герти доллар и она взглянула на него так, словно впервые увидела денежку столь ничтожного достоинства, после чего с вялым омерзением произнесла «Слушай, широкая душа, я живу на 112-й улице!» Немного смутившись, я присовокупил к первому доллару еще один и спросил э «Этого достаточно?» «Хватит, хватит!» — ответила Гарки, «А то еще избалуешь меня!» Я придержал для нее дверцу. И когда Гарти уселась в машину, спросил, склонившись к окошку, а когда я увижу вас снова? При этом я испытывал множество разнообразных чувств, самым сильным из которых был трепетный страх. Никогда, если не запишешь номер моего телефона, ответила Гарти. О! воскликнул я и принялся охлапывать себя в поисках карандаша и бумаги, но не нашел ни того, ни другого. Я редко ношу с собой канцелярские принадлежности, потому что это помогает мне уклоняться от подписания всевозможных бумаг. В конце концов, водитель такси, который, вероятно, был родным или по меньшей мере двоюродным братом Герти, высунулся из окна и подал мне грязная грыза карандаша и обертку из поджевательной резинки, сказав при этом «Держи, Казанова!» Я положил фантик на крышу такси, разгладил и записал номер Герти, продиктованный мне, будто умственно отсталому ребенку. «Университет, 5! сокращенно «ун», понятно, университет 5. девять, девять, семь, ноль. записал». Она не поверила мне на слово и потребовала, чтобы я прочитал ей номер вслух. Затем я спрятал фантик в бумажник, отступил на шаг от машины, и тут водитель окликнул меня. «Эй, ты, Вилли Сатан!» Я нагнулся и с прищуром взглянул на него. «Чего?» «Карандаш гони!» — сказал он. Я извлек из кармана грыза карандаша, вернул владельцу, и такси, наконец-то, помчалось на север. При желании, которого не было, я мог бы разыграть в ролях разговор между водителем и пассажиркой. Уши у меня пылали. Видно, сочувствовали мне. А как определить другое, непонятное ощущение? Ревность? Я ревновал, Герти Дивайн. Мирские телеса, давайте не будем забывать об этом. К водителю такси? Мне вдруг захотелось достать свой бумажник и прочитать удостоверение личности, чтобы вспомнить, кто я такой. Вот почему я был так рассеян, когда брел домой, и вот почему не обращал никакого внимания на происходящее вокруг. Я думал о Герти номер телефона который столь неожиданно очутился в моем бумажнике и гадал, пригодится ли мне этот номер в будущем. До отъезда Гарти на душе у меня было далеко неспокойно. Мне не нравились те приготовления, которыми она, судя по всему, занималась. Но у них была одна приятная черта. Ответственность лежала не на мне. Все, что происходило или могло произойти, делалось и готовилось не моими руками. И это приносило мне чувство облегчения, особенно если учесть, что я был затворником с плохо подвешенным языком. Но теперь все вдруг изменилось. Теперь на меня будто снег на голову свалилась необходимость принимать самостоятельные решения. Я не сомневался в том, что Герти больше никогда не войдет в мою жизнь, не получив от меня особого приглашения. По сути дела, из-за нее я очутился по самую задницу в трясине. Неужели я захочу позвонить ей? Если да, то за каким чертом? Все эти вопросы поглощали процентов 95 моего внимания, и на окружающий мир почти ничего не оставалось. Пересекая 21-ю улицу, я вроде услышал пальбу, но пропустил ее мимо ушей. Свернув на 19-ю, снова услышал выстрел, и почти одновременно, где-то совсем рядом, В дребезге разлетелось стекло. Но и на сей раз я не выказал никакого любопытства по этому поводу. Третий выстрел тоже не произвел особого впечатления, хотя должен был, коль скоро сразу же за ним последовало громкое «Брень!» мусорного ящика, стоявшего перед зданием, мимо которого я шествовал. Но и теперь я не обратил внимания, а посему оказался совершенно неподготовленным. Встреча с уличным мальчишкой лет двенадцати, который подошел ко мне, дернув за рукав, и сказал. «Эй, мистер, вас только что стреляли вон из той машины!» Я посмотрел на него, по-прежнему думая только о Герти. «Э, что такое? Вон та машина!» Мальчишка указал рукой на юг. «Они только что вас стреляли!» «Да, конечно, очень смешно!» Ответил я, решив, что меня разыгрывают. Думайте, я вру! Взгляните на этот мусорный бак! «Неужели он серьезно?» «Зачем?» — спросил я. «Затем? Что в него попала пуля!» — объяснил мальчишка. «Посмотрите, какая там дыра!» И тут я вспомнил по льбу, звон разбитого стекла, ляск мусорного бака. Мальчишка был прав, в меня стреляли. Пока я пялился на него разину флот и силясь переварить эту невероятную истину, мальчишка указал куда-то за спину и сообщил. «Вон они опять!» «Что? Кто? Идите сюда!» Настойчиво поманил меня мальчишка, снова хватая за рукав и подтаскивая ко входу в какое-то полуподвальное помещение. «Не теряйте голову!» — посоветовал он мне. «Они не видели, как мы шмыгнули сюда!» Я попытался выглянуть на улицу, чтобы узнать, что там происходит. Но это было нелегко, поскольку одновременно приходилось прятаться. К тому же у тротуаров сплошной вереницей Стояли машины. Тем не менее, я заметил ползущий мимо черный лимузин, зловещий, как затишье перед бурей. Я не видел, кто ведет машину и сколько в ней человек, но мне казалось, что вокруг лимузина витает ореол зла, от которого нет спасения. Когда машина проехала и начала удаляться, мальчишка спросил, хотите, сбегаю за легавым?» «Нет, нет, не надо», — ответил я. Мне туда дома рукой подать. Я вытащил бумажник, выудил из него купюру неведомого мне достоинства. Я знал лишь, что это либо доллар, либо пятерка, и в некоторой растерянности вложил ее в руку мальчугана, добавив «это в знак признательности». Он принял дар как должное и сказал «Ясное дело, эти парни не хотят, чтобы вы давали показания». «Не думаю», — ответил я. «Сам не знаю, чем они тут занимаются». «Стреляют вас!» — резонно ответил мальчишка. «А, да. Ну что ж, до свидания. До встречи!» — сказал он. Я опрометью промчался полквартала до дома, залетел по лестнице на третий этаж и стал перед дверью своей квартиры, как громом, пораженной мыслью. «А что, если они внутри?» «Минуту-другую...» Я в нерешительности потоптался перед дверью, изобретая способ проверить, нет ли в моем жилище душегубов. Но в конце концов решил, что единственный возможный шаг – это шаг вперед в квартиру, где я смогу увидеть все своими глазами. Смелости мне предала мысль о том, что будь у них доступ в мой дом, эти люди, кто бы они ни были, едва ли стали бы палить по мне из машины на городской улице. Предположение мое. Оказалось верным. В квартире после моего ухода ничего не изменилось и народу не прибавилось. В торопях, пробежавшись по комнатам и обшарив стены и шкафы, я бросился к телефону и набрал домашний номер Райли. Но мне никто не ответил. Тогда я позвонил в управление, однако Райли не оказалось и там. Итак, что дальше? Разумеется, я хотел сообщить о случившемся в полицию но наверняка почувствовал бы себя дураком, если бы позвонил первому попавшемуся незнакомому легавому и заявил «кто-то стреляет в меня из машины». Потребовались бы пространные объяснения, а объяснить я, честно говоря, не мог почти ничего. У меня мелькнула мысль позвонить Стиву и Ральфу в отдел расследования убийств. Представлялось весьма вероятным, что в меня стреляли те же люди, которые прикончили дядюшку Мэта. Но эта водевильная трупа так действовала мне на нервы, что я вряд ли позвал бы их, даже в том случае, если бы в каждом стеном шкафу моей квартиры прятался головорез. Нет, надо найти моего дружка Райли, и пусть он сам расскажет всем другим полицейским. Я снова позвонил ему домой, надеясь на чудо, но ответа по-прежнему не было. Не получив утешения, я вернулся в свое кресло, и предпринял еще одну неудачную попытку почитать Таймс.